«Ну да, будто я не знаю вашего почерка», — хохотала девица, манерно взвизгивая и то и дело поглядывая на себя в зеркало. «Я сразу узнала. И какие вы странные! Учитель чистописания, а почерк как у курицы. Как же вы учите писать, если сами плохо пишете?» «Это ничего не значит. В чистописании главное не почерк, главное, чтоб ученики не забывались. Кого линейкой по голове ударишь, кого?» На колени. Да что почерк, пустое дело. Некрасов писатель был. а совестно глядеть, как он писал. В собрании сочинений показан его почерк. То Некрасов, а то вы. Я за писателя с удовольствием бы пошла. Он постоянно бы мне стихи на память писал. Стихи я могу написать вам, нежели желаете. О чем же вы писать можете? О любви, о чувствах, о ваших глазах. «Прочтете, очумеете, слеза прошибет. А ежели я напишу вам поэтические стихи, то дадите тогда ручку поцеловать. Эй, велика важность, да хоть сейчас целуйте». Щупкин вскочил и, выпучив глаза, припал к пухлой, пахнущей яичным мылом ручке. «Снимай образ!» — заторопил Пеплов, толкнув локтем свою жену, бледнее от волнения и застегиваясь. «Идем, ну!» И немедленно ни секунды Пеплов распахнул дверь.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 Мамаша в попыхах сняла со стены вместо образа портрет писателя Лажечникова. Старик Пеплов и его супруга Клеопатра Петровна с портретом в руках стояли сконфуженные, не зная, что им делать и что говорить. Учитель чистописания воспользовался смятением и бежал.